изриа называли отступниками и кровольниками. Вера со нарецких станцу была неведома на соляном пути, и потому непонятно, как и язык читаемых ими молитв, а их могучий и совсем не церковный распев больше напоминал разбойничьи песни или воинские гимны, охватывающие богоязненную душу страхом и трепетом одновременно. Некоторые старообщинные общины не почитали санарецких старцев и старец. Бывало, придавали анафеме и намолины камни опрокидывали. Но если случалось встретиться с ними на тропе, а паче того, когда хворово приводили тайком на сон реку, каждый в отдельности готов был принять грех на душу и побеседовать с еретиками. Поесть из одной посуды, принять панчи хрестового зелья, позволить чтенье над собой бесовских заговоров и послушать их моление. И редко кто не заражался от них ересью, и не тосковал, не скорбел и не печалился потом тайной печалью от бренности собственной жизни и неуёмного влечения на берега Заветной реки. По достижении зрелых лет некоторые вкусившие крамол лесные скитальцы самых разных толков, или открыто, или тайком, прощались со своими единоверцами и домашними, и не взирая на суты и проклятья, вслед уходили на сон реку. Сколько помнили на соляной тропе обратно никто не возвращался. Разве ж то странствующим старцам, которых опять же, крадучись, почитали как святых, иностращав домашних, чтоб держали язык за зубами, с поклонами просили войти в хоромину, чтоб вместе помолиться. Говорили, что их слышит Господь, ибо старцам ведомо его истинное имя. Придя в Холмницы, к лести малой долго бродил вдоль реки, пакуда ни выбрал крупный прибрежный валун с плоским верхом встал на него лицом на восток одни сутки молился стоя вторые на коленях а третьи распростравшись ниц а река прибывала странника подтопила однако он не сошёл лежал в воде отрезанный от берега каждый день баярушни ходила к нему звала Но Юродивый не сходил с камня, и в её сторону даже головы не поворачивал. Она знала, нельзя мешать молитве пророчествующего старца, но боялась, станет где-нибудь затор, в одночасье поднимется вода и смоет его. На четвёртый день она застала Юродивого стоящим по колено в бурной ледяной реке. Однако от согбенной спины и даже от воды вокруг его ног шёл пар. А до берега уже сожжение две мутного, стремительного потока. Вовила забрела чуть ли не по пояс, сдёрнула старца с камня, вытащила на берег. Вот тебе, камень мой, внучка Илиодорова сказал он, стуча от холода зубами: "Вставай и молись. Сначала баню истоплю, чтоб отогрелся, а пока идём на печь положу". Привела его в избу, а он сел на порог и на лежанку не идёт, передеваться в сухое отказывается. Пока она баню затопила и воды наносила с реки, К листья малой неожиданно быстро обсох и засобирался. Никуда не пущу, помрёшь по дороге. Не держи меня. Котомку за спину забросил на сон реку мне надобно. Пойду. Братия со мной спорила, ведь из скита прогнали. А я приду к ним, поведую. Что в миру творится от их пророчеств и самих приведу к покаянию. Потряс клюкой сверкая глазами. На следующее утро ещё до восхода баярышня пошла на реку, встала на камень намоленный, обернулась лицом к дороге, как к солнцу и воздела руки